Глава. 7 Дочь своего отца. Сей бумагой свидетельствую, что обвиняемое, нанеся телесный вред гвардейцам при исполнении, проникло в означенное место, вознамерившись отнять жизни королевского эмиссара и его спутников – Ниже подписавшийся Огарин Кол подтверждает мои слова, ибо сам был при этом. Рапорт командующему Королевской гвардией. Шпоры вонзились в бока снежинки, безжалостно подгоняя ее вперед. Белоснежная кобыла заржала, переходя в галоп Прохожие бросались в стороны, прочь от неистовой всадницы, несущейся по улицам Адаманта. Подкованные копыта лошади высекали из мостовой вспышки оранжевых искр. «Он был здесь!» После всего, что произошло, он посмел явиться в этот город. Войти вместе с остальными, словно какой-нибудь военный герой. Как они допустили это? Как посмели так оскорбить ее? Вечернее солнце блестело на легких доспехах Анастасии. Растрепавший короткие темные волосы ветер хлестал загорелое лицо. Ножны с мечом привычно оттягивали клепанный пояс. Слезы застилали глаза. Слезы ярости горе и бессилие. Сначала она потеряла отца. Потом узнала, что его убийц чествуют как героев. Нет, Анастасия не могла оставить этого просто так. Ее благородная кровь не позволяла стерпеть подобное бесчестие. Натянув усцы, она остановила лошадь у самого входа в трактир. На ветру покачивалась деревянная табличка «Тихая запруда». Два городских стражника, караулищие вход с самим своим видом, подтверждали, что она не ошиблась с места. Ловко соскочив с лошади, Анастасия решительно направилась к дверям. «Где он?» — спросила она тем решительным и страстным голосом, который отдавала своим людям приказ к атаке. стражники опасливо переглянулись. Молодая женщина-офицер не сбавляла скорость. Похоже, она не собиралась спрашивать у них дозволения войти. «Извините, вход в трактир только по специальному разрешению капитана» сказал один из стражников, выставив вперед руку. Анастасия молниеносно перехватила его ладонь, развернув ее вверх и выгнув так, что стражник, охнув, подогнул ноги и повалился на землю. В следующее мгновение колено девушки врезалось в его лицо, лишая беда чувств. «Ах ты!» — начал второй охранник, схватившись за меч, но его опередили. Нога Анастасии обутая в высокий кавалерийский сапог, внезапно оказалась на гарде меча стражника, отправляя его оружие обратно в ножны. Тонкая рука ловко поддела шлем, легко сорвав его с головы мужчины. «Да я тебя!» — только и успел произнести часовой перед тем, как его вырубил тяжелый удар собственным головным убором. Расправившись с охраной, Анастасия шагнула к двери трактира. Удар ноги распахнул ее, чуть не сорвав с петель. Оказавшись внутри, она сразу увидела одинокую фигуру, сидящую за столом общего зала. Оторвавшись от деревянной миски и с каким-то варевом, два разноцветных глаза посмотрели на нежданную гостью. Анастасия видела перед собой одну из тех гадких тварей, истреблению которых она посвятила всю свою жизнь. Чума, терзающее королевство. Болезнь, которая лечилась только огнем и мечом. «Ты...» — лицо Анастасии налилось кровью. «Ты Ош?» «Да» ответил Орг, вернув наполовину оглоданную куриную ножку в миску. Облаченные в кожаные перчатки, пальцы девушки крепко стиснули рукоятку меча. «Именем дома Ферро?» торжественно объявила Анастасия. «Я приговариваю тебя к смерти, тварь!» Меч покинул ножны. Она бросилась вперед, как серебряная молния. с трудом успел вернуться от удара, который должен был его обезглавить. Схватив стул, он принялся, как мог парировать выпады безумной мстительницы. Яростно крича, Анастасия вновь и вновь кидалась на него. Это был тот самый орк, что коварно пробрался в их замок и открыл ворота изнутри, обманув стражу. Тот самый орк, что убил ее отца. В сердце бушевал пожар из гнева и боли. Сегодня Анастасия намеревалась потушить это обжигающее пламя черной кровью орка. «Грязный выродок!» — кричала она. «Трус! Ничтожество! Бейся со мной!» Ош отступал под ее суровым натиском. Меч болтался на поясе, но орк все еще не обнажил его, пытаясь защитить свою жизнь. Что-то двинулось на площадке второго этажа. Анастасия отпрянула назад, и как раз вовремя. В дощатый пол с глухим стуком вонзился тяжелый охотничий нож. Наверху, сжимая в руках короткое копье, стояла рыжеволосая девчонка с пронзительно желтыми глазами. Перемахнув через перила, она спрыгнула на трактирную стойку, приземлившись рядом с Сошем. «Это еще кто?» спросила она, не сводя злобного взгляда с Анастасией. Дикарка была заодно с орком, а значит, она разделит его судьбу. С удвоенной силой Анастасия вновь бросилась в атаку. Рыжеволосая бестия принялась не менее яростно обороняться. Копье снова и снова встречало меч. Круша все вокруг, две фурии, две разъяренные волчицы сошлись в смертельном поединке перед глазами Оша. Рыжеволосая дикарка оказалась не так уж проста. Недостаток техники она восполняла ловкостью и неистовством. Анастасия сотни раз видела эти злобные желтые глаза, горящие в ночи жаждой крови. Глаза убить ее матери. Глаза убийц ее отца. Проклятие ее рода и всех людей. Вспышка ненависти дала ей второе дыхание. Увернувшись от копья, Анастасия стремительно развернулась, вкладывая всю силу в удар. Меч описал сверкающую дугу, перерубив древко копья у самого наконечника. В руках соперницы осталась лишь палка, но Анастасия не собиралась продолжать этот поединок. Резко перенаправив меч в полете, она вздернула его вверх, обрушив лезвие на поросшую жесткими рыжими волосами голову. Раздался глухой, резонирующий звон. На пути меча Анастасии возник клинок Коша. В самый последний момент Орк оказался рядом, парируя смертельный удар. Девушке показалось, что его голубой глаз пронзительно вспыхнул, заряя все вокруг мертвенно-голубым светом. Она почувствовала, как гнев на мгновение отступил, а по спине пробежали мурашки. Сбросить наваждение помог удар древка копья. Если бы не доспехи, он наверняка сломал бы ключицу. Отшатнувшись назад, Анастасия почувствовала, как внутри вновь закипает гнев. «Ублюдки!» — закричала она и снова ринулась в бой. Внезапно кулак, сжимающий рукоять меча, остановила чья-то железная хватка. Еще несколько рук схватили ее за плечи, локти и одежду. «Капитан!» — раздался надухом встревоженный голос Генриха. «Капитан, успокойтесь!» Это был ее взвод, и им все-таки удалось нагнать ее. «Пустите меня!» — неистово кричала Анастасия, вырываясь из их рук, подобно дикому зверю. «Это приказ! Я убью его! Я убью их всех!» «Не надо, Зора!» Мечоша решительно преградил ей путь. «Какого варга тут творится?» прогрохотал грубый бас. На площадке второго этажа стоял настоящий гигант. Никогда еще Анастасии не доводилось видеть столь жутких и огромных орков. Безмерно страшную рожу его расчертил широкий рот, украшенный единственным клыком. Похожие на кузнечные молоты кулаки сжимали огромную двуручную палицу. Довершала картину полудюжина орков, окружившая это чудовище. Наконечники стрел их черных луков жадно смотрели в сторону группы людей, собравшихся в зале трактира. «Именем короля!» — вторил великану звучный голос с улицы. «Всем сложить оружие и оставаться на местах!» «Нет!» — затравленно закричала Анастасия. «Вы уж не измените меня, капитан», — вновь произнес Генрих. Она почувствовала мимолетную вспышку боли в затылке, после чего мир вокруг погрузился во тьму. Секретарь Тул вошел в покои короля без стука. Он был единственным человеком, которому это было дозволено. Как обычно, вечер монарх проводил за просмотром бумаг, скапливающихся на его большом столе каждый день. В это время он редко кого-то принимал. «Ваше Величество, городская стража арестовала Анастасию Ферру». Король отложил позолоченный опирог чернильницы и снял с носа зрительные стекла. «Весьма полезное изобретение, позволяющее своему владельцу лучше видеть». «Я думал, что оно на задании», — вздохнул король. «Очевидно, что кто-то сообщил ей обо всем. Быть может, кто-то из ее друзей». «Или врагов». Локти короля оперлись на стол. Пальцы переплелись в замок. Конрад устало опустил на них подбородок. «Судя по всему...» Она пыталась убить кого-то из урков. Продолжил секретарь. «Ож?» — спросил монарх, уже зная ответ. «Надо полагать». «Кристофер, я начинаю жалеть о том, что дал ему шанс». Когда они оставались наедине, король обычно звал своего верного слугу по имени. «А чего же, Ваше Величество?» — возразил секретарь. «До сих пор он был весьма... Хм, полезен. пока Уильям не умер. В голосе короля была печаль. Позволю вам напомнить, что граф погиб в огне пожара. Причастность орков к этому инциденту не установлена. Впрочем, расследование продолжается. Хм, какая ирония. Горько усмехнулся король, явно имея в виду гибель Виконта Мола, который также сгинул в пламени. Сир. Конрад поднялся с кресла и подошел к окну. Как в кабинете секретаря, это была большая решетчатая рама, испещренная множеством прозрачных стеклянных ромбиков. Проклятие. Бедная девочка. где надеялся сам поговорить с ней. Боюсь, что теперь вы поговорите с ней только на завтрашнем суде, ваше величество. Король задумчиво наблюдал за легкими парусными судами, которые возвращались на пристань в красных лучах закатного солнца. Люди на их борту наверняка были счастливее его. Это были его подданные. Они зависели от его воли. На душе у Конрада было неспокойно. Откуда графская дочь вообще узнала, где остановились орки? Их специально поселили в тихом трактире на отшибе Не так много людей владело этой информацией. В который раз он подумал, что не нужно было вообще пускать орков в город. Однако вклад Оша его отряда дикарей в победу был слишком существенным чтобы вновь оставить их за воротами, словно дворовых псов на цепи. Подобным поступком король не просто унизил бы этих и без того жалких созданий. Он унизил бы себя. Пускай не в глазах своих приближенных, но в своих собственных глазах, что было гораздо больнее. «Что орки?» Молчет. Обвинение основывается на словах пострадавших караунях. «Этого... достаточно?» «Достаточно, чтобы, ваше величество, явило милость. Разумеется, если не откроется сопутствующих обстоятельств». От нее явно хотели избавиться. Конрад был в этом уверен. Сильная, красивая и волевая, как отец, Анастасия вызывала кое-у-кого зависть и опасения После всего, что произошло на севере, кто-то очень не хотел видеть наследников снежного графа на троне Нордгарда». Мало-помалу, недовольство правлением Конрада Молчаливого росло. Король был не настолько глуп, чтобы не замечать этого. Сначала восточное восстание, вспыхнувшее в просторе два года назад. Теперь север. Он был вынужден действовать. Снежный граф нарушил закон. Гражданскую войну нужно было предотвратить до того, как северные виконты возьмутся за оружие. Что за страну получит в наследство Мориан? Будет ли он готов к этому? Отец Конрада, Эдмунд Отважный, одолел Орду, объединив земли. Умирая на руках сына от смертельного ранения, полученного в битве под Эшфудом, старик улыбался. Он прожил свою жизнь, оглядываясь назад, и покинул ее воинам, как и подобает истинному королю. Конрад всегда хотел совершить для страны что-то важное, что-то значительное, как его великие предки. Однако фиаско второй экспедиции в мертвые земли охладило его пыл. Теперь же злая судьба упорно превращала его в короля-укротителя восстаний, короля-надсмотрщика. «Кто я такой, Кристофер?» «Вы наш король, сир», — как всегда спокойно ответил секретарь. Конрад любил и уважал этого человека. Умный, скромный и бесконечно преданный. Трону, народу, государству. Как хотел старый король, чтобы принц Мориан был похож на него. Но, к сожалению, эти надежды не оправдались. Пошлите за моим сыном. Сейчас, Ваше Величество. Да. Я хочу с ним поговорить. Слушаюсь, Сир. Секретарь коротко кивнул и направился к двери. Кристофер. Да, Ваше Величество. Проследите, чтобы в тюрьме с ней ничего не случилось. Разумеется, Сир. Сказал секретарь и вышел.